«Анна Бикси. Трофей для подполковника», читает Денис Хохлов. Глава первая. «Товарищ подполковник, разрешите?» Ирина подняла усталый взгляд на Дмитрия, появившегося в дверном проеме, и невольно поежилась, ощутив, как повеяло холодом. Высокий, статный, в полицейской форме, он всегда притягивал женские взгляды. Три года назад она тоже не смогла устоять против его обаяния и харизмы. Дмитрий с легкостью завоевал ее, покорил и стал центром вселенной, но в последнее время их отношения явно переживали кризис. «Как официально?» – съязвила она, легко качнув головой, и откинулась на спинку кресла, пристально вглядываясь в его лицо. Дмитрий упорно не смотрел в глаза, и это немного напрягало. Обычно прямой и решительный, сейчас он казался каким-то жалким и побитым. Положение обязывает. Он подошел ближе и дрожащей рукой положил на стол лист бумаги. Подпишите рапорт. Ирина внимательно пробежалась по тексту и немного растерялась, никак не ожидая такого поворота. «Об увольнении?» — уточнила она, пытаясь перехватить его взгляд, но тщетно. Дмитрий смотрел куда угодно, только не на нее. Да, я так решил. А дальше? Уеду в Питер, открою бизнес. Его голос звучал сухо и отстраненно, как будто они обсуждали погоду за окном. Несколько мучительно долгих секунд Ирина обдумывала его слова и свою реакцию. Не понимала, что происходит, но и делать поспешных выводов не хотела. Возможно, у него есть какой-то план, которым он сейчас обязательно поделится. Как интересно. Горькой ухмылка исказила ее губы. «А я? Мы?» «Ир, давай только без этого». Дмитрий заметно оживился, решительно перейдя в нападение. «Нас давно уже нет, да и не было никогда. Мы всегда существовали отдельно, в параллельных вселенных». Ирина молча выслушала его проповедь, вкладывая все силы в то, чтобы не потерять лицо. В душе назревал настоящий Армагеддон, но снаружи она оставалась совершенно невозмутимой. Закрылась, проживая боль внутри себя и не желая демонстрировать истинные чувства человеку, уставшему вмиг чужим. «Ну, раз ты так решил», — холодно проговорила она и, сглотнув горький ком, поставила размашистую подпись на документе. «Но отработать положенное все равно придется». «Я в курсе». Дмитрий забрал рапорт, но уходить не спешил, неуверенно переминался с ноги на ногу и мял в руках злополучную бумагу. Как-то некрасиво все вышло. Не так он собирался поговорить с ней, но что-то пошло не по плану. — Что-то еще? Голос не дрогнул, выдержка не подвела. — Нет, я... Он замялся, мучительно подбирая слова. — Я хотел извиниться. Смешно. Ирина криво усмехнулась и указала на дверь. — Свободен, Шугарев. Дмитрий недовольно поджал губы и направился к двери. Каждый его шаг отдавался в ушах похоронным набатом и увеличивал пропасть между ними. Ирина с большим трудом дождалась, пока он скроется в коридоре, и шумно выдохнув, прикрыла глаза, пытаясь удержать в себе бурю, что разносило внутренности в щепки. Как ни странно, но удивления не было. Она всегда знала, что так и будет, а когда появилась Алена, быстро поняла, что это будет именно с ней. Дмитрий нанес сильный удар, но не сломил ее. Жизнь ломала и сильнее, Ирина переживала и не такое. Главное, сын и мама живы и здоровы, сама вроде здорова. Работа есть, квартира есть, грех жаловаться. Но мужчина бросил. Бывает, бывает со всеми, тем более, если разница в возрасте не в пользу женщины. Если у этой женщины взрослый ребенок, и если она начальник своего любимого, оставалось только стать сильной и циничной, какой смысл реветь? Какой смысл устраивать сцены ревности? Непрошенные слезы помимо воли задрожали на ресницах. Крупными каплями срывались с высоты, скользили по щекам и падали на стол. Дима ушел, бросил ее. Снова она осталась одна. Судорожный всхлип едва не разорвал легкие, выпуская на волю эмоции. Уронив голову на руки, Ирина отчаянно зарыдала, оплакивая свою любовь. А ведь так хотелось верить в счастливое будущее. И она верила, упрямо заглушая внутренний голос и следуя зову сердца. Хотела любить и быть любимой. Но что могла дать Дмитрию? Эта работа, как проклятие, забирает все силы, эмоции, время. Не остается совершенно ничего, кроме пустоты в душе и разочарования от никчемности своего труда. Многих система ломает, вот и Дима не выдержал. Эта мясорубка перемолола его и выплюнула. А она? Она смирилась со своей участью и уже не пытается вырваться из порочного круга. Только вот теперь осталась совсем одна. им польская ты совсем охренела?» Дверь без стук открылась, и властный голос начальника СКП громом разнесся по кабинету. Ирина непроизвольно вздрогнула и подняла голову. «Ты кабинетом не ошибся?» Привычно рявкнула на него, выплескивая жалкие остатки злости. Запоздала, сообразила, что выглядит не лучшим образом, решительно поднялась и отвернулась к окну. Кожа чувствовала его присутствие, но не позволяла страху завладеть собой. Стас не ответил, лишь смерил ее тяжелым взглядом, захлопнул дверь и запер на ключ. Затем медленно направился к столу, с каждым шагом стремительно сокращая расстояние. Он был похож на ядовитого паука, решившего сожрать свою еле живую жертву. А Ирина, как не хотела казаться железобетонной и дать достойный отпор, ощущала себя слабо и беззащитной перед ним. Пришел добить самое время. «Кто отпустил Кураева?» Голос Стаса звучал ровно, но Ирина отчетливо чувствовала еле сдерживаемую агрессию. Волков всегда заставлял ее быть в тонусе. С ним невозможно расслабляться ни на секунду, иначе существовал риск быть съедены заживо. Он не из тех, кто знает, что такое сочувствие и жалость. «Я», — уверенно ответила она и крепко обхватила себя руками, чтобы скрыть дрожь, сотрясавшую изнутри. «Ты хоть знаешь, кто его родители?» Не желала оправдываться, в конце концов начальницей отдела являлась она и имела право принимать решения в единоличном порядке. «Да мне насрать на его родителей!» Рявкнул Стас и ударил ладонями об стол, выплескивая кипевшие внутри эмоции. «А мне нет». Ира по-прежнему оставалась невозмутимой, прекрасно знала, что если он учует ее страх или волнение, пощады не будет, растерзает и не моргнет глазом. «Я так решила, и точка». «Схерали!» Отсутствие состава преступления. «Я лично приняла его с килограммом героина!» Возмущенно прорычал он и энергично потер лицо, едва сдерживаясь, чтобы не разнести здесь все к чертовой матери. Этот Кураев был у него в разработке несколько месяцев. Чтобы взять его, Стас идеально подобрал время и место задержания. Операция прошла как по учебнику, и срок преступнику светил немалый. Но почему-то дело этого персонажа внезапно исчезло, а сам он был отпущен в вольное плавание. «Да? И где он?» Издевательски усмехнулась Ирина. Прекрасно понимала его эмоции, но помочь ничем не могла. Пришел результат из лаборатории по порошку, мука. Держать парня оснований не было, да и сверху давили. Пришлось быстро решить этот вопрос, и отчитываться в своих действиях перед Стасом она не собиралась. — Ириш, некрасиво поступаешь! — он опасно оскалился, обнажая ровные белые зубы. За такие дела можешь и помощи лишиться». В каждой его интонации явно улавливались хищные нотки и колючими мурашками расползались по ее коже. «Твоей, что ли?» Она развернулась и с вызовом посмотрела в пылавшие гневом глаза. Благо в кабинете горела только настольная лампа, и лицо ее оставалось в тени, скрывая следы недавней истерики. Еще не хватало, чтобы Стас заметил. «Ну да». Снова едкая ухмылка, от которой начали трясти поджилки. «Да подыхать буду, не приду! И сама не помогу!» За агрессией Ирина отчаянно прятала страх, сковавший внутренности тугим узлом. «Ой, не зарекайся!» Он напоследок стрельнул в нее пронзительным взглядом и вышел в коридор, громко хлопнув дверью. В несколько размашистых шагов добрался до своего кабинета, влетел в него и со злости пнул ни в чем не повинный стул. Тот с грохотом повалился на пол, руки чесались продолжить уничтожать мебель, но Стас не позволил эмоциям взять верх. В конце концов ничего страшного не случилось, просто начальница решила показать коготки и указать, где его место. Только она забыла, что без его поддержки не усидеть ей на троне, сохлебнется всем тем дерьмищем, что он отводит от ее стройных ножек. «Стас не занят?» Голос Ильи, опера и по совместительству друга вывел из плотного кольца мыслей. «Заходи!» — сел в кресло и указал на стул. «С чем пожаловал?» «Да вот, отчеты принес!» Илья положил на стол бумаги. «Ты не в духе, что ли?» «Да, ничего критичного!» — отмахнулся Стас и нехотя пояснил. польская лютует! Достала своими выкрутасами! Сил нет!» «Ну, может, у нее ПМС?» Илья расплылся в озорной улыбке. «Бабы в это время все неадекваты». «Какой осведомленный!» – рассмеялся Стас и покачал головой. Перемены, произошедшие с другом за последний год, поражали. Вроде такой же, как и раньше, заводной, резкий, безбашенный, но в то же время рассудительный и сытый. Это слово как нельзя лучше подходило Илье. Даже не верилось, что женщина может так преобразить мужчину. Уж ему-то это точно не грозило, еще не родилась та женщина, которая сможет увлечь его настолько, что он захочет применять свою свободу на преданность и верность. Стас искренне считал, что брак и отношения вообще не для него, он женат на работе и большего ему не надо. Потому что женатый. Илья с нежностью покрутил кольцо на пальце, вспоминая о любимой жене, ждущей его дома. Кстати, чего у вас там? Скоро в роддом. Со дня на день. «Жуть!» — Стас зябко передернул плечами, не желая даже представлять себя в роли отца. «И что тебе не жилось спокойно?» «Ничего ты не понимаешь», — Илья поднялся на ноги. «Ладно, бывай, я домой», — похлопал друга по плечу и направился к выходу. «Илюх, подожди!» — окрикнул его Стас и в несколько шагов сократил расстояние между ними. «Может, по пиву и к девчонкам давно нигде не сидели?» «Не, братух!» Илья уверенно снял его руку со своего плеча. «Меня своя девочка ждет. Без обид». Стас поднял ладони, снимая свое неуместное предложение. «Вот так всегда. Появилась баба и конец мужским посиделкам. Но он-то не обязан хранить никому верность». Достав из кармана телефон, набрал номер Алины. «Я сегодня приеду». Нетерпящим возражение тоном известил. «Хорошо. Что-то купить?» «Не нужно. Все есть». Стас бросил звонок, забрал свою куртку и вышел из кабинета. Вечер обещал быть приятным, отчего настроение резко поползло вверх.